Целый день передо мною, молодая, золотая, ярким солнцем взлетая, шла ты яркою стезею. Так сливаясь, с милой дальний, проводил я день весенний, и вечерний светлый тени шел навстречу беспечальный. Дней блаженных сновидения Шла ты чистую стезею. О, взойди же, передо мною, Ни в одном Воображение февраль 1902 девятьсот